А утром за завтраком всем было видно, что тетя Полли чем-то расстроена. Она место себе не находила, то и дело вскакивала, подходила к окну, выглядывала на улицу, добормотала что-то себе под нос, а вместо сахара положила себе в кофе соль и чуть не подавилась. А то вдруг возьмет кусочек поджаренного хлеба, начнет маслом намазывать, да тут же о нем забудет и положит обратно. И вот стоит она, смотрит тоскливо в окно, о том... На место хлеба положил карманный справочник по правописанию. Взяла тетя Поля, не глядя книжку, намазала маслом и поднесла было карту Да как разозлиться, швырнет ее через всю комнату и говорит, «Черт побери, я так расстроилась, совсем не соображаю, что делаю». И есть от чего Знали бы вы, бедные дети, какая нам всем грозит опасность. А что случилось, тетя Поля? Том сделал вид, что очень удивился. «Разве ты не видишь, какая толпа собралась на улице?» Ходят туда-сюда и голдят как сумасшедшие. А все потому, что возле почты повесили кошмарную листовку, и аболиционисты хотят поджечь город и выпустить на волю всех негров. Тетя поле ради бога, успокойтесь. Не так уж все и страшно на самом деле. Ты-то что об этом знаешь, дурачок? Здесь был Оливер Бентон, и Планкет, редактор приходил, и Джек Флекер, и все мне рассказали. Пока ты спал, а потом только сидел додумал да Я слушала взрослых людей, которые не слоняются без дела, а узнают всю правду, как она есть. Ну и кому я после этого должна верить, тебе или им?» Тетя Поля Тому не дала и слова в ответ сказать, а велела нам доедать поскорей, дойти на улицу и смотреть во все глаза, что там делается, и обо всем ей рассказать, чтобы она была готова к худшему. А мы рады. Выбежали на улицу и видим, все идет как надо, лучше некуда. Том и говорит, если бы он умер то до конца дней жалел бы, что этого не увидел.